Глава девятая Закари стоял недалеко от входа в церковь, облокотившийся каменную стену. Он выпускал очередное облако ментолового дыма. Техника продолжала работать, изредка доносились выстрелы. Стена росла день ото дня. Закари знал, что настанет момент, и только эта преграда окажется между ужасом изменившегося мира и выжившими. Временный глава базы номер 9 стоял здесь уже больше 40 минут и напряженно думал. Сегодня он потерял двоих, но выполнил задачу. Сколько еще должно погибнуть, пока Лейзенберг найдет спасение? Доктор и те, кто стали работать под его началом, утверждают, что они уже на пороге величайшего открытия человечества. Закари понимал, что вакцину искать уже бесполезно, все зараженные обречены. Лейзенберг уверен, что вакцину можно сделать, но Закари поставил перед ним другую задачу, и для ее выполнения нужна была девушка. Та самая особенная Роберта, которую Зейн был не в силах достать из лап полковника. Крохи информации, которые Зейн принёс ему сегодня, уже ничего не значат. Закари опередил полковника в изобретении, и больше услуги брата ему были не нужны. «Роберта». Она была ему нужна. Лейзенберг видел данные о девушке и был уверен, что из ее плазмы можно было вывести недостающий компонент. Бросив окурок в урну, Зак тяжело вздохнул. Время уже давно перевалило за полночь, но он о ней еще даже не думал. После возвращения из последней поездки он много рассуждал о девушке с волком. «Для чего она была здесь?» Правда, и от нее было не дождаться, но он не мог жить бок о бок с человеком, которому абсолютно не доверял. Зак продержит ее месяц, и если брат не выполнит условия и не доставит ему Роберту, то он отправит девушку обратно на базу номер восемь. Спустя пару минут из тумана вышли Ренли и Нео. Не дожидаясь вопроса, Ренли сказал: "Она что-то скрывает". Так и думал, но ему важно было знать. Что именно таилось в голове у Александрии Брукс? Если его мать затеяла новую партию их многолетней игры, он должен был знать правила. «Что удалось узнать?» — спросил Зак и перевел взгляд на Нео. Друг провел с девушкой куда больше времени, чем он и Ренли вместе взятые. «У нее есть сестра, и она осталась на базе номер восемь». До появления тумана Алекс жила с матерью в Дрим-Сити. На базу номер восемь попала практически случайно. Она мало рассказывала о том, как там очутилась, но могу сказать с уверенностью, что полковника она знает очень плохо. В разговор вступил Ренли. Но ей удалось сделать что-то такое, что полковник обратила внимание на девушку и захотела убить. «Хотела бы, убила», — уверенно заявил Зак. На минуту все замолкли. Каждый думал о девушке. Нео было жаль ее. она не казалась ему отвратительным человеком, а чутьё его редко подводила. Ренли мысленно возвращался к тому, как легко она с ним общалась. Да, ему не составляло труда разговорить девушек, но разговоры с Алекс больше походили на подшучивание брата и сестры. Может, если бы Зак приказал ему провести с девушкой больше времени? он и выяснил бы больше». Закари думал об Алекс, как о непредвиденной помехе, которая не давала ему расслабиться, даже в стенах своей базы. «Все наши разговоры с Алекс заканчивались вопросами о тебе», добавил Нео. «Моя мать послала ее следить за мной». «Может, это и так. Я обнаружил в её рюкзаке рацию, но я не понимаю, зачем полковнику это нужно. Прошло столько лет». «Так выясни», — сказал Ренли. «Ты-то уж точно сможешь разговорить маленькую и очень даже обворожительную Александрию. Или это могу сделать я». «Ренли, захлопнись, даже не смотри в ее сторону». Закари сам удивился злости в своем голосе. Его друзья переглянулись и снова посмотрели на Закари. «Я просто предложил». Ответил Ренли на выпад друга пожатием плеч и непринужденным тоном, хотя все трое заметили остроту слов Зака, но никто не посмел сказать об этом слух. «Ладно, Нео, отправляйся к ее двери. Я должен знать о каждом шаге нашей шпионки. Ренли, отдыхай, с утра сменишь его». Зак не стал дожидаться выполнения приказов. Первым вошел в церковь, холл практически опустел. Осталось всего десять подконтрольных ему человек Он поднялся на свой этаж И на мгновение остановился перед дверью в комнату Алекс «Что ты скрываешь?» Ответа не последовало, и Зак отправился к себе Разружился и оставил все на столе Отправился в комнату, там на кровати лежала Герда Она зазывающе улыбнулась ему и поманила к себе пальчиком «Что ты тут делаешь?» — спросил он, уже зная, для чего она пришла. «Жду тебя. Я устал». «От тебя», — хотел добавить он, но не стал. «Я тут для твоего расслабления». Спорить Зак не собирался, взял вещи и полотенце, отправился в душ и вернулся уже через пятнадцать минут. Девушка не ушла, и он не стал прогонять ее. Воспользовавшись сладким телом, он снова вернулся к мыслям о новом члене его базы. Герда, поняв, что более не нужна ему сегодня, ушла. Она знала, Закари не любит, когда она оставалась на всю ночь. А его в какой-то степени злило то, что она была не просто послушной, но и полностью прогибалась под него. У них чисто товарные отношения. По сути, Закари покупает ласки за благо нового мира — Его это не смущало, но напрягало то, что девушку это тоже устраивало. Пролежав около часа без сна, Закари принял решение и приступит к его исполнению уже с завтрашнего дня. Если Алекс не желает сама рассказать ему правду, он вынудит ее и уже потом примет решение касаемо ее нахождения на базе.